Унельм. Шествие. Восьмой месяц, 723 год от начала стужи. Шествие должно было пройти на площади перед магистратом, так же, как это происходило из года в год. Препараторы, прибывшие в Эльмор, подготовили площадку с помощью нескольких мужчин. Главный ястреб стоял чуть подаль и наблюдал за тем, как одна за другой воздвигаются арки с отстраненным видом. Слишком большая шишка, чтобы работать. Когда они с Хельней встали в очередь 17-летних, которые должны были пройти через арки, Унельм пристальнее вгляделся в лицо Эрика Строма и его передернуло. Этот человек, возможно, некогда красивый, теперь походил на монстра. Унельм завидел темную макушку сорты вдалеке. Несмотря на холод, она сняла капюшон и шапку. Если она нервничала хотя бы в половину от того, что чувствовал он сам, скоро Хальсон станет еще жарче. «Куда смотришь?» Хельна, его подружка, ерзала у становилась на цыпочке. «Кто там?» Он едва удержался от того, чтобы закатить глаза. Даже сейчас ревновать. Это было очень в ее духе. Но за такие ноги, как у нее, многое можно было простить. Арок было четыре штуки, по числу кругов препараторов. Сделаны из чудовищных ребер вала, самого крупного из живущих в стуже снитиров. В детстве Унельм был уверен, что вал — Гигантская рыба, вроде той из сказки, проглотившей целый город со всеми жителями. Но потом Гасси вычитал где-то и рассказал им с сортой, что вал — огромное животное, питающееся существами, слишком крохотными, чтобы иметь душу, но живущими во льдах. Ребра были перевиты кожаными лентами, должно быть, из ревок или хааров, разукрашенными колокольчиками из черного стекла. Унельм впервые стоял так близко к аркам. Он и раньше замечал, что каждая изрезана мелкими узорами, но только теперь различил, что именно они изображают. Сцены охоты. Под самой верхней точкой изгиба каждый из арок был подвешен препарат. Что-то маленькое и темное в крохотной костяной клетке. Унельм не знал наверняка, что именно. Такие препараты определенно не завозились в Эльмор. Кто-то крохотный и сущеный. Он надеялся разглядеть подробнее, когда станет подходить к первой арке. Потом он вряд ли вообще вспомнит об этом. «Вы все знаете, как именно все произойдет». Голос ястреба доносился до него будто издалека. «Вам нужно только пройти через арки. По одному. Ждите команды, прежде чем идти за тем, кто впереди вас. Сбоку от арок стоят препараторы. Они помогут вам, если что-то пойдет не так, и вы не сможете выйти самостоятельно. Задача очень проста. Идите, пока можете идти». «Когда почувствуете, что больше не можете, выходите. Всех осмотрит наш кропарь, так что схитрить не получится. На случай, если у кого-то вдруг возникла такая идея». Голос его звучал почти сочувственно. «Впрочем, это вам тоже известно, эффект арок будет заметен и невооруженным взглядом. Не волнуйтесь, шествие не причинит вам никакого вреда. Воздействие на здоровье будет щадящим и кратковременным». Унельм услышал, как Хельна тихо выдыхает сквозь плотно сжатые зубы. Теперь они выстроились в колонну, и она оказалась у него за спиной. «Хочешь пойти вперед?» — прошептал он ей. «Чтобы все закончилось быстрее». Он не видел ее, но по вздоху облегчения понял, что угадал. «Да, давай». Она проскользнула рядом, встала перед ним, и он уткнулся носом ей в душистую макушку. «Должно быть, в столице девушки пахнут по-другому». Розами и ароматным мылом? Унельм никогда не видел роз, не чувствовал их запаха, но в книгах ими пахло богатство и благополучие. Унельм, мне страшно. Она не притворялась, и ему стало стыдно. Ульм выдохнул ей волосы, положил руку на плечо. Все будет хорошо. А потом шествие началось. Как и в прошлом году, просто и буднично не подстать громкому названию. Молодые люди Ильмора шли слишком торопливо или слишком медленно, натыкались друг на друга и наступали друг другу на пятки. Стоявшему у входа в первую арку Данту приходилось придерживать тех, кто слишком торопился пройти, и подталкивать медливших у входа. Первым под арку ступил фильм Выше Унельма на целую голову, широкий в плечах, крепкий, как старое дерево. Не больно-то это ему помогло. Темный препарат в клетке дернулся, завибрировал. Раздался очень тихий звон, такой, будто кто-то проводил мокрым пальцем по стеклу. Встав на цыпочки, Унельм увидел, как фильм рухнул, точно подкошенный, сделав всего один неуверенный шаг вперед. Дант и еще один препаратор тут же оттащили его в сторону, где кропарь в сером камзоле, пощупав пульс, сунул ему под нос трепицу вымоченную в чем-то пахучем. Даже издалека было видно, что рот и подбородок фильм залило кровью из носа, а лицо побелело, как снег. Следующий! Следующей была сестра-двойняшка фильма такая же высокая и плечистая. В отличие от брата, она ступила подарку уверенно, как на прогулке, и даже успела сделать второй шаг, прежде чем кровь брызнула у нее из-под носа темным фонтаном и залила светлый воротник шубы. Мать двойняшек, стоявшая в толпе у магистрата, вскрикнула, и ястреб громко произнес. «Спокойно, ничего страшного не произойдет. Арки полностью безопасны». Как бы не так. На своем веку Унольм успел наслушаться баек о том, как крепкие и здоровые люди погибали, ступив под арки, в невыносимых муках, и даже кропарь ничем не мог помочь несчастным. В таких историях всегда фигурировали друзья, сестер, соседок, двоюродных братьев откуда-то из-под тюра. Не самый надежный источник. Но спокойнее слушателям от этого не становилось. Следующий. Сыны и дочери Эльмора заходили подарки один за другим. Спустя мгновение после очередного следующий раздавался глухой звук тела, падающего на расчищенную от снега землю, а затем вздох или вскрик со стороны толпы людей у магистрата. Там стояли родители, братья, сестры, возлюбленные, женихи и невесты. Они с замиранием сердца ждали вердикта, на который никто, кроме равнодушных костяных дуг, повлиять не мог. Большая часть колонны уже прошла через арки и была приведена в чувство. Родители и друзья вытирали кровь с лиц непрошедших, гладили их по волосам, крепко обнимали. Ястреб бесстрастно наблюдал за ними. Возможно, он был разочарован таким отсутствием патриотизма. Никто в толпе не выглядел опечаленным тем, что его ребенок, брат или друг не поедет в столицу отдавать долг к Ертании. Становилось холоднее, снова пошел снег. Улем подставил ему разгоряченное лицо, как ласковым ладоням друга. Будет ли снег столице напоминать ему о доме? Некоторые считали, что в Химмельбурге вообще никогда не бывает снега, но поверить в такие байки он не мог. «Следующий!» Неудивительно, что до сих пор ни один не сумел завершить или хотя бы толком начать свое шествие. От родителей Унельм знал, что в Эльморе случались годы, когда препараторы уезжали в столицу без новых рекрутов. Способности препараторов редки. Будь оно иначе, кто знает, как выглядела бы жизнь в Киртании. «Следующий!» Хельна в панике обернулась через плечо. «Ули!» Он кивнул ей, улыбнулся, как мог, ласково. «Иди, все будет хорошо». Она послушно пошла вперед на подгибающихся ногах. А у самой Арки Данту пришлось поддержать ее под локоть. Он даже шепнул ей что-то успокаивающее. Самодовольный дурак. Все это время он делал вид, что знать не знает никого в Эльморе, даже рядом с родительским домом его ни разу не видели. Но для Хельны решил сделать исключение. Красивая личико и длинные ноги творят чудеса даже сослами и препараторами. Она сделала шаг подарку и препарат над ее золотистой головкой запел. Ульму показалось, что как-то иначе, чем над другими, и на долгое мгновение он поверил, что Хельна сделает следующий шаг, а потом она громко взвизгнула и упала в бок, на руки подоспевшему Данту. Под носом у нее алело. Чудо не произошло. Хельна в Хемельборг не поедет. И все произошло слишком быстро, чтобы сразу понять, печалит это его или, напротив, радует. Препарат успокоился, и клетка снова пришла в неподвижность. Ульм был следующим. Он увидел отца и мать в толпе. Мать смотрела на него, побледнев, напряженно переплетя пальцы под подбородком, и Ульм почувствовал горький ком в горле. Даже ради матери он не раскрыл свою тайну, а, быть может, ей легче было бы перенести то, что вот-вот случится, зная на все наверняка. Он заставил себя улыбнуться ей и помахать отцу. Отец улыбался широко и неестественно, и щеки его раскраснелись как перья леснянки. «Следующий!» Унельм сделал шаг вперед. Наверное, следовало бы ощущать это как торжественный момент, переломный в его судьбе, думать о чем-то великом. Но вместо этого он думал о белой хельниной груди, и о том, что теперь имеет все шансы никогда не увидеть так близко что-то настолько же прекрасное. Он миновал Данта, ястреба подошедшего ближе, и быстро обернулся, надеясь поймать взгляд сорты. Но ее не было видно за золотыми макушками, лохматыми шапками, капюшонами. «Следующий!» — повторил Дант, поторапливая, и Ульм пошел вперед. Первая арка оказалась у него над головой, и он поднял взгляд. Темный препарат качнулся. Вперед, назад и запел. Тонко, неожиданно благозвучно, почти нежно. Гораздо красивее, чем казалось снаружи. Теперь Унельм видел, что в костяной клетке сидит крохотная черная птица, высушенная, покачивающаяся на скрюченных лапах. Ее широко распахнутые глаза сверкнули, когда он сделал еще шаг. Клюв приоткрылся. Еще шаг. В голове загудело, как в печке. Уши вдруг сильно сдавило, как однажды в детстве, когда во время зимней рыбалки Ульм провалился под лед. Тогда рука отца поймала его за волосы, и боль отрезвляла его. Не давала отключиться, звала наверх. Кто-то сбоку крикнул, кажется громко, но Ульм едва слышал. Звон арок становился все громче, заполнял его целиком, подчинял, звал. Еще один шаг. Стало больно глазам, и он испугался, что под давлением они лопнут, как ягоды. С трудом он повернул голову и увидел, что Эрик Стром подался вперед, настороженный, как охотничий пес в стойке. Еще один шаг. Звон арки превратился в неразборчивое гудение, будто кто-то запел себе под нос, а потом уныльму послышался плеск воды, шум леса, тихий разговор рек подо льдом и отдаленное ворчание большого зверя. Унельм сделал еще шаг. Он пытался понять, сколько уже прошел, но не мог. В глазах побелело, и он больше не видел ни людей за пределами арок, ни земли под ногами. Единственным, что было зримым в этой белизне, оставалась скрученная в клетке мертвая птица, распахивающая клюв все шире и шире, как будто желая поглотить его целиком. «Вот тебе твоя судьба, нетерпеливый мальчик», прошептала она. И Улем понял, что теряет рассудок, потому что никогда ни живой снетир, ни тем более мертвый препарат не мог бы заговорить с человеком. Всего на мгновение все поплыло перед глазами, и он увидел смутные образы. Вроде бы крылья, незнакомое девичье лицо. Унелем сделал еще шаг, чтобы разглядеть его, и упал вниз, вниз, в разверзшуюся вдруг под ногами пропасть, расколовшую мерзлую землю. Там внизу было темно, и далеко в глубине ревело пламя, и его ждал кто-то огромный, живой, алчущий. Он пришел в себя от резкого отвратительного запаха, как будто вынурнул из ледяной воды. «Как ты?» Прямо над ним склонился Эрик Стром, и Ульм дернулся, не сразу поняв, кто перед ним. Глаза, золотистые и черные, моргнули. «Спокойно. Показатели?» Он не сразу понял, что теперь говорят не с ним, а с кропарем, убравшим, наконец, едко пахнущую дрянь от его лица. «Он в порядке. Слабое усвоение, но он в порядке. Я вколол ему немного успокоительного, и пели Через несколько минут придет в норму». «Что с ним? Пропустите нас!» Это был голос отца. и Иунелем повернул голову ему навстречу и сблевал на землю. «Осторожнее!» Ястреб что-то еще говорил его родителям, но Ульм не слышал. Он смотрел на белый резной изгиб перед глазами и медленно осознавал, что не дошел до второй арки несколько шагов. Ему казалось, что шествие длится бесконечно, но за все это время он преодолел всего несколько шагов. Отец и мать помогли ему отойти, повели было в сторону магистрата, но Ульм помотал головой. Ему хотелось увидеть, чем закончится шествие. Хельны нигде не было видно, а он ожидал, что она сразу подойдет к нему. Родители помогли ему сесть на принесенную кем-то лавку, кропарь маячил неподалеку и терпеливо отвечал на вопросы матери. Чтобы не смотреть ни на нее, ни на отца, Унельм уперся взглядом в арку, туда, где уже звучало новое, следующий. «Унельм. У... Сынок!» Он упрямо продолжал смотреть на арки, так что глаза заслезились и только крепко, вслепую, сжал сухую, дрожащую руку отца изо всех сил. Еще трое ступили подарки только для того, чтобы тут же грузно упасть на землю или руки препараторов, кому как повезло. Следующей была сорта. Даже отсюда Ульм видел, как дико сверкают ее черные глаза, как раздуваются тонкие ноздри. Она сняла шапку и сунула в карман, словно перед тем, как войти в святилище мира и души. Ее косы растрепались, и одна из алых лент развязалась и лежала, свернувшись на темном лохматом воротнике, как змея во мхе. «Следующий!» — сказал Дант, и она пошла вперед. На мгновение Унельм представил, что что-то пойдет не так. Она побледнеет, ее губы заолеют от крови, все окажется ошибкой. Сорта ступила подарку, помедлила у начала шествия, как будто прислушивалась к своим ощущениям. Темная птица в клетке над ее головой качнулась и загнулась дугой. Она пошла вперед, и Унельм услышал, как за его спиной громко и безнадежно заревел ребенок. Кто-то из многочисленных сортенных сестер. Улем знал, что в эти мгновения она слышит то же, что еще недавно слышал он. Ощущает то же самое. Или нет. Возможно, каждый чувствует путь подарками по-своему. Сорта сделала еще шаг вперед, И ее руки, словно вздернутые за невидимые веревки, взметнулись вверх, прижались к ушам. Лицо исказилось гримасой боли, губы задрожали. Значит, прямо сейчас ее уши сдавливала та же невидимая сила, чье действие он успел ощутить на себе. Сорта шла вперед. Она прошла под вторую арку. Вторая птица в костяной клетке дернулась и издала отвратительный, пронзительный клекот, широко распахнутым мертвым клювом. Ястреб, снова вернувшийся к аркам, кивнул кропарю. «Живей! Помоги ей!» Сорта качнулась, и кропарь, двигавшийся с неожиданным для полного человека проворством, протянул руки, чтобы поймать ее, когда она начнет падать. Но сорта выпрямилась. Ее плечи дрожали, будто сверху на них рухнула целая глыба льда. Глаза закатились так, что стали видны сплошные белки. Она словно грезила наяву. «Вытащить ее!» Кропарь обернулся. Его круглое лицо выглядело взбудораженным. Щеки пошли нежно-розовыми пятнами. Эрик Стром покачал головой. Если при взгляде нашествия ульма он выглядел заинтересованным, теперь его разноцветные глаза горели неприличной жадностью. «Пусть идет!» Словно откликнувшись на его голос, Сорта сделала еще шаг вперед. Ее голова запрокинулась, и тонкая струйка крови побежала из левой ноздри. Птица над ней сходила с ума от возбуждения, вертясь в своей костяной тюрьме, жужжа, как детский волчок. Сорта прошла под третью арку, и следующая птица над ее головой скрипуче запела, забила сушеными крыльями. «Третья арка», — сказал Эрик Стром, удовлетворенно улыбаясь, отчего его испещренное шрамами лицо жутковато исказилось. «Хэнс, если сочтешь нужным, вытаскивай ее, но...» Сорта сделала еще один шаг в сторону четвертой арки, и кровь брызнула у нее из носа фонтаном. Теперь все ее сестры ревели в унисон, и с трудом обернувшись, Ульм увидел, как красный от злости и стыда матис шикает на них, дергая по одной за капюшоны. А рядом мать Хальсон смотрит прямо перед собой, очень бледная, и что-то безмолвно шепчет. Молитву душе, снежной деве или кому-то из ее слуг. Унельм не помнил, кому из них должны возносить свои мольбы матери. Сорта вскрикнула и упала на колени, а потом на четвереньки. Снег под ее лицом окрасился кровью. вытаскивая ее!» — резко крикнул Эрик Стром кропарям. «Дьяволы! Сейчас!» Кропарь и подбежавший к нему Дант подхватили сорту под руки, торопясь как можно скорее покинуть арки. Вероятно, пребывание между третьей и четвертой и для них было ощутимо. «Дайте ей воздуха!» Кропарь расстегнул воротник Хальсон, бережно стер кровь с ее губ и подбородка. Кто-то из препараторов подложил ей под голову свою сумку. Они суетились вокруг нее, позабыв о десятке растерянно топчущихся у арки юных ильморцев. Судя по дрожащим губам миссы Луми, которая должна была идти следом за сортой, она всерьез рассматривала возможность сбежать под шумок. Эрик Стром стоял в паре шагов от общей суеты. Ястреб, высматривающий добычу, пока другие делают за него грязную работу. Почему-то Ульм ощутил острый укол неприязни. Уж не завидовал ли он сорте? Для этого не было никаких оснований. Скорее уж ей стоило бы ему позавидовать, будь она в сознании. «Где ее родители?» Эрик Стром кивнул Матиссу, подошедшему к толпящимся препараторам. Вид у старшего Хальсона был, как будто он хлебнул прокисшего молока. Раздосадованный — Но не испуганный. Отец Унельма потерял сегодня сына, а отец Сорты — работницу. «С вашей дочерью все будет хорошо. Сейчас мой человек...» Эрик Стром вдруг осекся, перевел взгляд на Данта. «Почему мы остановились?» «Извините». Ульм мысленно возблагодарил мир за то, что увидел, как кто-то сбивает с Данта спесь. Он невольно перевел взгляд на Арки. Было бы статистически невероятно, если кто-то из оставшихся кандидатов в рекруты оказался бы восприимчив к препаратам. Ульм знал, что прошли годы с тех пор, как Эльмор подарил столице двоих рекрутов за один год. Они из Хальсен повторили этот рекорд. Но вероятность того, что в этом году он окажется побит, была ничтожной. И тем более невероятным было то, что мисс Селуми, ступившая в подарки, дрожа как новорожденный крольчонок в снегу, Горько плача, быстро и легко прошла все четыре арки одну за другой.